Оставшись один, я почувствовал себя ещё хуже. Даже здесь, в номере, Америка наседала на меня со всех сторон, ставила передо мной неразрешимые вопросы, изводила пакостными предчувствиями. Я перепуганный лежал на кровати и для начала силился привыкнуть со с темнотой. Стену со стороны окна Периодически бросала в дрожь от грохота. Рядом проходила надземка. Поезда, набитые дрожащим человеческим фаршем, мчались между двумя улицами, предая от квартала к кварталу сумасшедшего города. Видно было, как они трясутся внизу, летя как потоки по ложу и запор, и громовое эхо далеко позади них, мчащихся со скоростью сто километров в час, мечется от одной стены к другой. Пока я лежал в прострации, настало время обеда, потом отходы ко сну. От бешеной надземки я главным образом и ошалел. В стене по ту сторону двора колодца — Зажглось окно, затем другое, затем десятки. Я разглядел, что происходит за иными из них. Семейные пары ложились спать. После долгих часов пребывания в вертикальном положении американцы устают, вероятно, не меньше нашего. У женщин, по крайней мере, у тех, кого я мог рассмотреть, бёдра были очень полные и бледные. Перед сном большинство мужчин брились, покуривая сигару. В постели они первым делом снимали очки, потом зубные протезы, которые клали в поставленный на веду стакан. Как и на улице, обополо а вели себя так, словно не имели друг к другу никакого касательства. Они казались крупными ручными животными, приученными скучать. Чем чего я ожидал, занимались всего две пары при свете и не слишком увлечённо. Остальные женщины, ожидая, пока муж добрéется, угощались в постели конфетами. Потом свет повсюду потух. Люди, ложащиеся спать, грустное зрелище. Видно, что им плевать на происходящее вокруг, и они даже не пытаются понять, как и почему всё это происходит. Им надутом, чуждым всякой щепетильности олухам, американцы они или нет, спать ничто не помешает. Совесть у них всегда спокойна. Я то самодовольством не страдал. Я видел слишком много тёмного, знал слишком много, и всё-таки недостаточно. Надо выйти на улицу, твердил я про себя, надо выйти. Может быть, встречу Робинзона. Мысль была, безусловно, идиотская, но я схватился за нее, как за предлог снова спуститься на улицу, тем более что заснуть не удавалось, сколько я не ворочался на узкой кровать. В таких случаях даже анонизм не облегчает и не веселит, и впадаешь в подлинное отчаяние. А хуже всего вот что. — Я не могу. Ты принимаешься ломать себе голову, найдется ли у тебя завтра достаточно сил продолжать то, что делал сегодня еще много раньше? Где взять сил на хлопоты, на тысячи бесплодных замыслов, на попытки выбраться из удручающей нужды попытки неизменно кончающейся неудачей? И все это лишь за тем, чтобы лишний раз убедиться в непреодолимости судьбы. И неизбежность падения с той высоты, на которую ты вскарабкался за день и под которой тебе приходится лежать каждый вечер в страхе перед завтра, всё более неопределённым, всё более пакостным. А может быть, это уже даёт о себе знать угрожающий нам предатель возраст? В нас смолкает музыка, под которую плясала жизнь, И всё тут. Молодость ушла умирать на край света в безмолвие правды. Куда спрашивается идти, когда в тебе уже нет достаточного заряда безумия? Правда это нескончаемая агония. Правда в этом мире смерть. Выбирай: умереть или врать. А я всегда был не способен наложить на себя руки значит самое лучшее всё-таки выйти на улицу это самоубийство в миниатюре у каждого свой крошечный дар свой способ обеспечивать себе сон и жратву мне надо было выспаться и вернуть себе силы без которых завтра не заработать на кусок хлеба снова взвинтить себя, чтобы завтра найти работу, а пока что перешагнуть неведомый порог сна. Ошибается тот, кто думает, будто так уж легко заснуть, когда ты во всём изверился, в особенности когда на тебя нагнали столько страха. Я наспех оделся и с грехом пополам малость одуревший добрался до лифта. Затем мне пришлось опять пересечь вестибюль перед новыми рядами восхитительных загадок с такими соблазнительными ногами, с нежными и строгими лицами. Богини, честное слово, богини, вышедшей на промысел. Можно было, пожалуй, попробовать столковаться, но я боялся, что меня арестуют. Осложнение. Почти всегда желание бедняка... караются тюрьмой. И улица подхватила меня. Толпа была уже не та, что недавно. Теперь она, хоть и катилась все так же стадно по тротуарам, явно осмелела, словно достигла менее бесплодной страны, страны развлечений, страны вечера. Люди направлялись в сторону Альбома, подвешенных в ночной дали огней, извивающихся, как многоцветные змеи. Они приливали из всех окрестных улиц. Сколько же долларов просаживает такая толпа, к примеру, на носовые платки или шёлковые чулки, рассуждал я. Даже на одни папиросы подумать только. Вы можете разгуливать среди таких деньжищ, и у вас не прибавится в кармане ни гроша, хотя бы на то, чтобы поесть. Просто отчаяние берёт, как представишь себе, насколько люди отгорожены друг от друга, ну прямо как сдешние дома. Я тоже двинулся в сторону огней. Кино, рядом другое, потом ещё одно. И так вдоль всей улицы. Перед каждым из них от толпы отваливался изрядный кусок. Я выбрал кино себе по вкусу. Там у входа были выставлены фотографии женщин в одних комбинациях. И с какими бедрами, господи! Тяжелыми, широкими, плотными! А над ними прелестные головки, словно выписанные по контрасту карандашом без ретуши, небрежности и помарок, нежные и хрупкие, и повторяю, прелестные, но в то же время с чёткими и решительными лицами. Словом, всё опаснейшее, чем может расцвести жизнь, подлинно неосторожная красота. нескромное вторжение в самую глубокую и божественную гармонию, какая только мыслима. В кино было хорошо, уютно, тепло. Оно словно объемистый орган, нежный, как в церкви, но в церкви натопленный. Орган, как бедра, ни одной потерянной в пустую секунды. Ты словно погружаешься в... В тёплую атмосферу всепрощение. Стоит дать волю этому чувству, и начинает вериться, что мир наконец обратился к Богу и стал добреть. Ты сам тоже. Так в тьме рождаются мечты, зажигаясь от миража движущихся огней. То, что происходит на экране, не совсем жизнь, но оставляет большое хоть и неопределённое место для бедняков, для мечтаний и для мёртвых. Надо только не мешкать и успеть вдоволь наглотаться мечты. Это поможет тебе прорваться сквозь жизнь, поджидающую тебя у выхода из зала, продержаться ещё какое-то время среди жестоких вещей и людей. Из мечтаний выбираешь те, что лучше всего согревают душу. Я лично предпочитаю похабные. Нечего выпендриваться. Бери от чуда то, что можно унести с собой. Блондинка с незабываемым бюстом и шеей нарушила немато экрана песен, речь в которой шла об одиночестве. Я чуть не заплакал вместе с актрисой — Да, кино — это хорошо. Какой подъем оно рождает в тебе! Именно так получилось со мной. Я сразу почувствовал, что на два, по крайней мере, дня, зарядился мужеством. Я даже не стал ждать, пока в зале снова зажжется свет. Теперь, вобрав в себя каплю чарующего душевного бреда, Я был готов решительно погрузиться в сон. Когда я, вернувшись в Стейцрам, поклонился Портье, он не пожелал мне спокойной ночи, как принято у нас. Но теперь я отчеххал на его презрение. Сильная внутренняя жизнь давлеет сама себе и способна расплавить корку двадцатилетнего льда вот так. Как только у себя в номере я закрыл глаза, блондинка из фильма опять запела свою горькую песню, но сейчас уже для меня одного. Я помог ей, так сказать, усыпить меня. И мне удалось заснуть. Теперь я был не один. В одиночку спать невозможно. В Америке экономней всего питаться булочками с горячей сосиской внутри. Это удобно, потому что они продаются на каждом углу и недорого. Меня нисколько не удручало, что я кормлюсь в бедном квартале. Но вот не видеть хорошеньких, созданных для богачей женщин, было мучительно. Без этого и есть не стоило. Правда, я мог опять походить мимо них по толстым коврам в вестибюле Стиццерома, делая вид, что кого-то ищу. И мало-помалу осваивался в их двусмысленном окружении. Но поразмыслив, я признался себе, что ребята с Инфанты Сосалии были правы. Опыт убедил меня, что мои запросы действительно чрезмерны для бедняка. Товарищи погалели, по делам орали на меня. Между тем энергия не возвращалась ко мне. Напрасно я оглушил себя все новыми дозами кино. Вызываемого им подъема хватало только на одну-две прогулки, не больше. Правда, в Африке я уже познакомился с одиночеством довольно грубого толка. Но в американском муравейнике отчужденность от всех. Грозило принять еще более удручающие формы. Я всегда боялся опустошенности. Боялся, что у меня не будет, в общем, никакой причины существовать и дальше. Теперь я стоял перед бесспорным фактом собственного небытия. В среде, слишком не схожей с тою, в какой сложились мои убогие привычки, я в одно мгновение как бы растворился. Я чувствовал, что просто-напросто прекращаю существовать. Я увидел, что как только со мной перестали разговаривать о привычном, ничто уже не мешает мне погрузиться в неизбывную скуку, в некую страшную бездну душевной катастроф. Отвращение ко всему Накануне дня, когда эта авантюра должна была сожрать мой последний доллар, я всё ещё скучал, до да так отчаянно, что не желал даже неотложно поискать какой-нибудь выход. Мы так легкомысленны от природы, что лишь развлечения не дают нам умереть на самом деле. Я лично с безнадёжным упорством цеплялся за кино, Выходя из бредовых сумерек отеля, я по-прежнему бродил по окрестным улицам, по этому нелепому карнавалу головокружительно высоких зданий. Меня выматывали протяжённость убегающих за горизонт фасадов, надутая монотонность мостовых кирпичных стен, арок и бесчисленных магазинов, этих шанкров на теле мира, которые исходят гноем много обещающих реклам, потоки болтливой лжи. У реки я бродил по несчётным улочкам с домами обычных размеров, то есть таких, в которых я, например, мог бы с тротуара напротив выбить все стёкла. Над этими кварталами витал кухонный чад. Товар в лавках не выставляли из-за постоянных краж. Всё тут напоминало мне окрестности моего госпиталя в Вильжюифе. Даже кривоногая детвора с широкими коленями и шарманщики на тротуарах. Я со охотой остался бы здесь, но бедняки тоже не накормили бы меня. А я ещё раньше нагляделся на них, и меня пугала их безысходная нужда. Поэтому рано или поздно я возвращался к небоскрёбам. Сволочь, корил я себя. Ей-богу, нет в тебе добродетели. Если уж не хватает духу раз навсегда покончить с хныканьем, приходится мириться с тем, что день ото дня узнаёшь себя всё лучше.